Коморка сторожа располагалась сразу же за дверью, ведущей на сцену. Электрические часы, висящие на стене за спиной у сторожа, показывали час десять. Сторожу было хорошо за семьдесят, и он ничуть не возражал против того, чтобы полиция задала ему несколько вопросов. «Он приходит на работу ежедневно в половине восьмого вечера», — сообщил он полицейским. «Остальные собираются тут к восьми» и он уже встречает их у двери, когда они идут переодеваться и накладывать грим. Спектакли обычно заканчиваются в двадцать минут двенадцатого, и молодежь обычно расходится без четверти двенадцать, но не позже двенадцати. Он остается и дежурит здесь до девяти часов утра следующего дня, потому что именно в это время открывается театральная касса. «По ночам здесь нет почти никакой работы», «Разве что обойдешь иногда помещение и убедишься, что сцену никто не унес», — сказал он и засмеялся. «А не заметили ли вы, в котором часу вышла из театра Мерси Хоуэлл?» — спросил Карелла. «Это та, которую убили?» — спросил старик. «Да», — сказал Хейс. «Мэрси Хоуэлл. Девушка примерно вот такого роста». И он показал рукой. «Светлые волосы». «Глаза голубого цвета!» «Господи! Да не все здесь примерно такого роста, со светлыми волосами и голубыми глазами!» Старик снова рассмеялся. «Я их тут почти никого не знаю по имени. Трупы здесь выступают разные, понимаете? Если всех этих ребят запоминать по именам, то можно совсем рехнуться. Как тут упомнишь, кто когда прошел в дверь?» «А вы сидите здесь у двери всю ночь?» — спросил Карелло. «Нет, что вы, не всю ночь. Я обычно делаю так. Дверь запираю после того, как все разойдутся. Потом проверяю свет. К распределительному счету я не прикасаюсь, у нас это запрещено. Но я, например, могу выключить свет в коридоре, если кто его там оставил, или внизу в туалетах. Там они его часто оставляют невыключенным». Потом я возвращаюсь сюда в кабинку, читаю или слушаю радио. Часа в два я обхожу все здание театра еще раз, но ну, чтобы не было пожара или еще чего. А потом опять возвращаюсь сюда к себе. Такие обходы я делаю каждые два часа. В четыре часа, в шесть часов и последний в восемь. Так и ночь проходит. А вы сказали, что запираете эту дверь? Совершенно верно. «А не запомнили ли вы, в котором часу вы ее сегодня заперли?» «Минут без десяти-двенадцать, как только узнал, что все ушли». «А как вы узнаете, все ли или не все ушли?» «Выхожу на лестницу и кричу им. Видите эту лестницу наверх?» «Это там наверху гримируется. Артистические уборные у нас все расположены на втором этаже. «Вот я и выхожу к этой лестнице» а потом кричу им оттуда наверх. Театр закрывается, есть там кто-нибудь. Если кто-то отзывается на мой крик, я понимаю, что кто-то остался. Тогда я опять кричу. Хватит прихорашиваться, красоткам. если, конечно, ответили мне женским голосом, а если мужским, то поторапливайся, сынок, или еще что». Старик снова усмехнулся. — С этой их новомодной постановкой, иногда по внешнему виду, не сразу и поймешь, кто тут девчонка, а кто мальчишка. Но как-то справляюсь, и он засмеялся еще раз. — Значит, дверь вы заперли без десяти двенадцать? — Верно. — И к этому времени все уже вышли из театра? — За исключением меня, естественно. — Вы не выглянули за дверь в сторону аллеи, когда запирали дверь? — «Нет, а зачем?» «Слышали ли вы какой-нибудь шум снаружи, когда запирали дверь?» «Нет». «А перед тем, как запереть ее?» «Видите ли, снаружи всегда стоит шум, когда они расходятся. Иногда их ждут друзья, либо они сговариваются пойти вместе, так что тут у двери всегда стоит шум от их трепа». «Но когда вы запирали дверь, была тишина, так?» Стояла мертвая тишина. Женщине, которая уселась на стул перед столом детектива Мэйра Мейра, на ведь было года тридцать два. У нее были прямые черные волосы, не спадающие на спину, и широко расставленные карие глаза, в которых застыло выражение ужаса. На дворе стоял Октябрь, и ее отлично сшитое пальто, казалось, призвано было дополнить великолепие красок осени. «Я понимаю, что выгляжу ужасно глупо», — сказала она. «Но муж настаивает на том, чтобы я обязательно обратилась в полицию». «Я его понимаю», — сказал мэр. «У нас появились привидения», — объявила женщина. В другом конце комнаты Клинк отпер дверь клетки и сказал. «Ладно, дружок, выходи. Постарайся побыть трезвым до утра. Договорились?» «Да сейчас еще нет и половины второго», — сказал освобождаемый. Он лихо поправил шляпу, подмигнул клингу и со словами «Ночь только начинается», — покинул дежурку. Мэйр изучающе поглядел на сидевшую перед ним женщину. Если говорить по правде, то поначалу она показалась ему совершенно нормальной. Он уже проработал детективом куда больше лет, чем ему хотелось бы признаваться в этом. И за это время он успел насмотреться на психов любых калибров. Но еще ни разу они не являлись перед ним в образе красивой и светской женщины, подобно этой, назвавшей себя Аделью Горман. В изысканном пальто с богатым меховым воротником, с прекрасно поставленным голосом, с лицом чуть тронутым косметикой, Она казалась очень молодой и при этом весьма интеллигентной дамой. Но то, что перед ним очередной псих, не вызывало ни малейшего сомнения. «В доме у нас», — говорила она, — «привидение». «Где вы проживаете, миссис Горман?» — спросил он. Он уже успел записать на листок блокнота ее имя, и теперь с карандашом в руке ожидал следующего ее ответа. Ему тут же припомнилась женщина, которая с месяц назад пришла сюда в участок и заявила, будто к ней в спальню с пожарной лестницы заглядывает горилла. Они тогда на всякие случаи выслали для проверки сообщения патрульную машину и даже обзвонили все соседние зоопарки и церкви, И то, и другое как раз находилось в городе, поэтому вероятность, пусть и ничтожная, Того, что жалоба эта имеет некоторое обоснование, была. Однако нигде никакой пропажи четвероруких не обнаружили, как не обнаружила гориллы на пожарной лестнице и патрульная машина. На следующий день заявительница снова пришла в участок и объявила, что горилла ее изменила внешность и теперь является к ней в цилиндре и с тростью черного дерева в руке. Мэр тут же заверил ее что немедленно выделит целый взвод полицейских, которые будут самым тщательным образом следить за ее домом. Это, казалось, несколько успокоило даму, по крайней мере, на время. Он, помнится, сам выпроводил ее из дежурного помещения, помог ей спуститься по лестнице, проводил на крыльцо и даже прошел с ней несколько шагов по улице. Сержант Мерсисон, сидевший за своим столом в канцелярии, пробормотал после ее ухода. На свободе их намного больше, чем в дурдомах. И глядя теперь на Адель Горман, застывшую перед ним с тревогой в глазах, мэр вспомнил слова Мерчисона и подумал, Горилы в сентябре, привидения в октябре, все нормально». «Так по какому адресу вы проживаете?» «374» — помог Артур Лейн. Вы сворачиваете на дорогу, ведущую на Смоук-Роуд, и это будет примерно в полутора милях к западу от Майн овал На почтовом ящике написана фамилия Ван Хоутен. Это фамилия моего отца. «Мой отец Уильям Ван Хоутен», — сказала она и посмотрела на Мэйера так, будто ожидала какой-то определенной реакции на свои слова. «Хорошо», — сказал мэр и провел ладонью по своему совершенно голому черепу. «Итак, вы утверждаете, миссис Горман, что... что у нас появились привидения?» «Ага, и какие же это привидения?» «Привидения? Полтергейст, духи. Право, я не знаю», — сказала она, пожимая плечами. «А какие вообще бывают привидения?» «Ну, знаете ли, это ваши привидения, так вы и расскажите мне о них». — сказал мэр. На столе Клинга зазвонил телефон. Он снял трубку и сказал в нее. «Восемьдесят седьмой участок. Детектив Клинг слушает». «Их два», — сказала Адель. «Мужчины или женщины?» «И мужчина, и женщина». «Да», — проговорил Клинг в трубку. «Продолжайте». «А какого они примерно возраста, как вы думаете?» Им уже по несколько сот лет, я так полагаю. Нет, я хотел сказать... Ах, вы имеете в виду, на сколько лет они выглядят? Ну, мужчина, вы что, видели их? О, конечно, и не раз. Ага, сказал мэр. Я сейчас же приеду, сказал Клинк в телефонную трубку. А вы оставайтесь на месте. Он положил трубку, выдвинул ящик стола, Достал из него револьвер в кобури и поспешно пристегнул оружие к своему ремню. Тот бросил бомбу в церковь. Это 1733 по Калвер-авеню. Я отправляюсь туда. Хорошо, — сказал мэр. — Желаю удачи. Нам там понадобится несколько санитарных машин. Проповедник и двое прихожан убиты, и похоже на то, что много раненых. Ты успел сообщить Дэйву? «Сделаю это, выходя», — сказал Клинт, и пулей вылетел из дежурки. «Миссис Горман», — сказал мэр, — «как вы сами только что убедились, мы сейчас очень заняты. Я полагаю, что вашим привидениям придется подождать до утра». «Нет, им не придется», — возразила Адель. «Это почему?» «Потому что они появляются ровно без четверти три утра, и я хочу, чтобы кто-нибудь посмотрел на них». «А почему бы вам с мужем самим еще раз не посмотреть на них?» спросил мэр. «А вы считаете меня ненормальной, так ведь?» спросила Адель. «Нет, миссис Горман, что вы?» «Конечно же считаете», сказала Адель. «Я тоже не верила в привидения, пока не увидела эту пару». «Ну, в общем так, все это очень интересно, уверяю вас, миссис Горман. Но у нас сейчас столько дел, что я просто не представляю себе, как быть с этими вашими привидениями, даже если мы приедем поглядеть на них». «Они все время обворовывают нас», — сказала Адель, и на этот раз Мэйр подумал. «Нет, она не просто чокнутая, она настоящая сумасшедшая». «И что же они крадут?» Бриллиантовую брошь, принадлежавшую еще моей матери. Бриллиантовую брошь, принадлежавшую еще моей матери. Они украли ее из отцовского сейфа. А еще что? Изумрудные серьги. Они тоже были спрятаны в сейф. И когда были совершены эти кражи? В прошлом месяце. А не может быть так, что эти драгоценности просто куда-нибудь затерялись? Очень трудно затерять куда-нибудь бриллиантовую брошь и изумрудные серьги, да еще запертые в несгораемом шкафу. Вы заявили об этих кражах? Нет. А почему? Потому что я знала, что меня сочтут сумасшедшие, точно так же, как в данный момент считаете и вы. Нет, миссис Горман, но я надеюсь, что вы понимаете, что нам всем трудно хм, произвести арест привидений. — сказал Мэйер и улыбнулся. Адель Горман не улыбнулась в ответ. — Забудем о привидениях, — сказала она. — Глупо было с моей стороны вообще упоминать о них. Она глубоко вздохнула и пристально поглядела на Мэйера. — Я пришла сюда, чтобы заявить о краже бриллиантовой броши стоимостью в шесть тысяч долларов и изумрудных серег стоимостью в три с половиной тысячи. «Намерены ли вы послать этой же ночью своего сотрудника для расследования преступлений, или мне придется обратиться к отцу, чтобы он связался с кем-нибудь из вашего начальства?» «К вашему отцу? А какое он имеет отношение?» «Мой отец — главный судья по делам о наследстве и опеке, судья в отставке», — сказала Адель. «Понимаю», — сказал Мейер, «И надеюсь...» «Правильно понимаете?» «Так в котором часу вы говорите, появляются эти привидения?» — спросил мэр и тяжело вздохнул.